Она отползла в угол чердака и закрыла лицо руками. Потеряв терпение, Брендон отдал приказ. Несколько полицейских и солдат, используя тележку как прикрытие, покатили ее к дверям амбара. Ловкач это увидел. вскочил, схватил пистолет и не в силах совладать со страхом, широко распахнул дверь амбара и выбежал, стреляя вслепую. Некоторое время он стоял, освещенный солнцем, Потом раздались две автоматные очереди. Кровь в нескольких местах запятнала грязную белую рубашку. Пистолет выпал из руки. Автоматы замолчали. Брэннон и Феннер смотрели, как он падал. Потом долго извивался на траве в агонии, напоминая издыхающую змею. Наконец, затих и вытянулся. С пистолетами в руках капитан и Феннер... Направились к Лавкачу, он мертв. Феннер задержался некоторое время возле убитого. Желтые, немигающие глаза слепо смотрели на него. Тонкое белое лицо казалось беззащитным и удивленным. Рот был полуоткрыт. Феннер отвернулся с чувством гадливости. «С ним кончено!» — подвел итог Бреннон. «С счастливым избавлением». «Да!» — Феннер глубоко вздохнул и медленно пошел к дверям амбара. Мисс Блендиш спустилась с чердака. Две прогремевшие автоматные очереди сказали ей, что ловкача больше нет. Она забилась в самый темный угол и села на перевернутый бочонок. Голоса, раздававшиеся снаружи, заставляли ее вздрагивать. и становилась не по себе от мысли, что скоро надо выйти на яркий солнечный свет под любопытные взгляды своих избавителей. Сначала Феннер не заметил ее. Только когда глаза привыкли к темноте, он увидел ее сжавшуюся фигурку и тут же понял, что значит для нее этот момент. Подойдя ближе, он остановился. «Здравствуйте», — голос его звучал тихо и мягко, — «меня зовут...» «Дэйв Феннер. ваш отец поручил мне привести вас домой, когда вы будете к этому готовы. Спешки никакой нет, вы теперь свободны. Просто скажите, что я могу для вас сделать. Я сделаю это сейчас же». Он увидел, как напряжение покидает девушку, но не рискнул подойти поближе. Она напоминала ему загнанного зверька, готового вспрыгнуть и бежать при малейшем неосторожном движении. «Вот что я думаю», — продолжал он. «Я могу отвезти вас в небольшой спокойный отель, где вы сможете немного передохнуть и переодеться. Потом, если захотите, поедем домой. Я уже снял комнату в отеле недалеко отсюда. Любопытных не будет, пресса ничего не знает, поэтому вас никто там не побеспокоит. Можем пройти через черный ход прямо в номер, согласны?» Она некоторое время внимательно смотрела на него, потом кивнула. «Да». «Там за дверью врач. Он хороший человек. Разрешите ему осмотреть вас сейчас?» Она моментально насторожилась. Глаза раскрылись в испуге. «Мне не нужен врач», — взволнованно заговорила она. «Зачем он мне? Я никого не хочу видеть». «Хорошо, не надо», — быстро согласился Феннер. «Не хотите не надо? Давайте я отвезу вас в отель». Опять она долго и внимательно смотрела на него, в вновь кивнула. Я подгоню машину прямо к двери. Оставайтесь здесь и ни о чем не волнуйтесь. Вы того не увидите, вас никто не увидит. Повернувшись, он вышел из амбара и подошел к ожидающему его Бреннону. Солдаты и полицейские сгрудились неподалеку, поглядывая на амбар. Старик Уайт и два его сына стояли в дверях своего дома и тоже ждали развязки. Четыре солдата несли грузовику тело Гриссона. К Феннерову подошел врач, за которым по пятам следовала медсестра. Она напугана и никого не хочет видеть. От врача отказалась. Договорились, что я отвезу ее в отель. Полицейский врач пожал плечами. Безусловно, она сейчас в шоке. «Лучше нам ни на чем не настаивать. Пусть будет так, как она хочет. Я поеду вперед и подготовлю комнату в отеле». Когда она привыкнет к свободе, я осматриваю ее. Может быть, оставить вам медсестру? Я-то не против, — ответил Фэнн, — но, думаю, она не согласится.